222-я ночь. Когда же настала 222-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Алямджад сказал казначею, «Мы хотим от тебя лишь того, чтобы ты передал отцу эти два стиха, которые ты слышал, и прошу тебя ради Аллаха, потерпи с нами, пока я скажу брату еще вот эти два стиха». И потом он горько заплакал и стал говорить «Цари, ушедшие от нас в минувшем» служат назиданием, ведь сколько эту эстезей больших и малых проходила Услышав от джада эти слова, Казначей так сильно заплакал, что увлажнил себе бороду. А что до Алясада, то его глаза залились слезами, и он произнес такие стихи. Судьба после самых дел следами их нас сразит. Чего же оплакивать тела нам и образы? Чем ночь отличается оплошность, Аллах, прости, от ночи, обманутой рукою привратностей. Зажгла против Ибн-Зубейда козни своей судьба, хоть в храме у камня он защиты искал себе. О, если бы Амра, жизнь избавив Захариджу, Алия избавила судьба, за чью хочет жизнь!» А затем он окрасил щеку ливнем, слез и произнес такие стихи. «Поистине ночь и день природой так созданы». Обманы присущи им, и козни, и хитрости. Обманная Марева для них только блеск зубов, и мрак устрашающий для них лишь сурьма для глаз. Проступок пред ночью мой, противен мне нрав ее, проступок меча, когда храбрец отступает вдруг. А потом он стал испускать вздохи и произнес такие стихи. «О, стремящийся к жизни низменной!» Поистине она смерти сеть и вместилище смущения. Вот дом, когда смешит тебя сегодня он, Ты плачешь завтра, гибель тому дому. на Набегом рока нет конца, Плененных им не выкупить отвагой благородной, Сколь многие обманчивость, презрев судьбы, Враждебно стали ей превысив силы, Но щит к ним тылом повернув, Она в отместку нож их кровью напоила. И знай, судьбы удары нас разят, Хоть долг срок и лет судьбы не спешен. Смотришь, чтоб жизнь твоя напрасно не прошла, Неосторожно, по пренебрежению, Порвишь любви и желаний узы, Найдешь тогда ты верный путь И блаженство тайн высоких». И когда Алясад окончил эти стихи, Он обнял своего брата Алямджада так, что они сделались как бы одним существом. А казначей обнажил меч и хотел ударить, но вдруг его конь умчался в пустыню, а он стоил тысячу динаров, и на нем было великолепное седло, стоящее больших денег. И казначей выронил из рук меч и побежал за своим конем. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.